Глава четвертая. К дворцу вела извилистая дорога, поднимающаяся все выше и выше. За окном мелькали облака, горы и кусочки неба, но я боялась выглянуть, боялась увидеть зияющую бездну, окутанную паром. Где-то совсем близко шумел водопад. В какой-то момент я заметила нечто странное и все же выглянуло. Дома с темно-красными крышами врастали прямо в гору, которую обвивала каменная лестница. И от одной горы к другой тянулся арочный мост. Под ним бурлила смертоносная река, в которую впадал водопад. «Невероятно!» прошептала изумленно. «Сколько же усилий было вложено в такую сложную архитектуру!» Дворец располагался на краю утеса, возвышенный, массивный, все из того же неизвестного мне камня. Карета остановилась на круговой площадке, но я не спешила выходить самостоятельно. Дожидалась, пока дверцу распахнет дракон и подаст мне руку, как того велел этикет. Вопреки моим ожиданиям, дверь открыла женщина довольно элегантно одетая, со смуглым лицом и раскосами черными глазами. Она поклонилась и подала руку. «Добрый день, миледи!» — учтиво произнесла она. Ее бархатный голос приятно ласкал вслух. «Меня зовут Сира Ринель. Я буду вашей личной камеристкой и сопровождающей». Я ответила также учтиво, слегка склонив голову и вышла, держась за ее тонкую, но чрезвычайно сильную руку. Скользнула по женщине беглым взглядом, отмечая развитую мускулатуру, что пряталась под бордовым атласом. На ключице виднелся шрам. «Вы ведь не леди, Сира Ринель? Воин, верно? У вас мозолистые ладони, вероятно, от эфеса меча». Произнесла, подбирая юбку платья. Женщина удивленно моргнула и внезапно рассмеялась. Приглушенно, но очень красиво. Ее хрипловатый смех завораживал. огненно рыжие волосы сверкали в лучах яркого, но не обжигающего солнца. «Простите, миледи, во дворце полно людей, но вы первая обратили внимание на мои руки». Так заметно, что я воин поинтересовалась она, склоняя голову к плечу. Уголки губ приподнялись, обнажая довольно острые для человека клыки. Они выпирали, царапая кожу, но, судя по всему, разговаривать не мешали. Не человек подумала я, но странно нисколько не испугалась. Атринель веяла теплом, и дружелюбием. Ваше изумительное платье не в силах скрыть столь выдающееся рельефное тело. Пояснила неловко и постаралась скорее сменить тему. У вас необычная, но очень красивая внешность. Расскажите немного о себе. Пока мы куда-то идем, предположила мягко, оставляя моей спутнице выбор. Она легко могла отказаться, если не желает откровенничать со мной. «С удовольствием!» — охотно отозвалась она. В глазах сверкнул красный загадочный огонек. «Я родилась от союза истинной дракона. Да-да, от истинных на свет появляются не только наследники рода». Хитро улыбнулась она. «Девочки, правда, куда реже, но все же». Обычно роль девушек — заботиться о семье, служить на благо всей общины. Но мне повезло. Мы с братом-двойняшки. Я росла и развивалась вместе с ним. Мама просто упустила тот момент, когда я взяла в руки меч. А потом она и отец решили позволить мне заниматься тем, к чему лежит душа. Очень великодушно с их стороны. Скупо улыбнулась я, испытывая двоякие чувства. С одной стороны, неприязнь и тревогу, потому что снова упоминались истинные, и я снова убедилась, что они нужны лишь для продолжения рода. С другой, судя по всему, к мнению мамы Ринель прислушивались. Может, ей все же повезло с драконом? «Мой отец не из шарданов». Словно чувствуя мои сомнения и тревоги, пояснила женщина. Назвать ее девушкой язык не поворачивался. Несмотря на веселый нрав и некоторую беззаботность, она явно была старше меня. Он появился на свет от такой же истины и дракона, как и я. А шарданы, шарданы первородные, верно поняла она. Они существовали еще во времена Дроу, от них проистекает весь наш род. И если я и мой брат не можем обращаться в драконов, хотя обладаем некоторой силой и проклятие светлых нас тоже коснулось, то у шарданов две ипостаси, они часто парят в небе. «Во времена Дроу?» — пораженно переспросила я. Но ведь это было, я судорожно пыталась подсчитать. Мысли разбегались и путались. Меня охватило неясное волнение. Они не бессмертны, просто живут слишком долго. Сказалось проклятие. Тьма продлевает жизнь, но берет плату. Грустно улыбнулась Ринель. Я даже не заметила, как мы поднялись по ступеням из черного камня. Перед нами медленно отворились громадные полукруглые двери, за которыми притаился полумрак и холод. Так казалось. Убить Шардана можно, когда он в своем истинном обличии, но способа не знаю, не подскажу. Мы обменялись многозначительными взглядами и рассмеялись. Так легко и свободно, словно я говорила не с потомком дракона, с самым обычным человеком, к тому же давно мне знакомым. Не знаю, кто приставил ко мне сопровождающий Ринель, но я ему очень благодарна. С ней я не чувствовала себя пленницей, не чувствовала себя изгнанницей. Сковавшая до этого напряжение, отступала. Когда мы оказались внутри просторного холла, под сводчатым потолком, Вспыхнули белые сферы, разгоняя по углам неприятный мрак. «Скажите, сира Ринель, вас же приставили ко мне для моей же безопасности? Да? Вы ведь знаете, кто я?» Женщина остановилась, тронула меня за руку. «Меня ввели в курс дела, но, как вы и сказали, исключительно ради вашей безопасности». «Никто не посмеет над вами насмехаться, миледи. Я позабочусь об этом». «Зовите меня Аяна», — отозвалась я, радуясь, что Ринель не стала увиливать от ответа. «Сказала правду, и мне неловко, что вы ко мне обращаетесь уважительно». «Тогда и ты зови меня по имени», — непринужденно согласилась она, быстро перейдя на «ты». Я не люблю расшаркиваться. Я тоже улыбнулась в ответ. Позволила себе немного расслабиться и осмотреться. С Ринель я и правда ощущала себя в безопасности. Во дворцах я уже бывала. В шестнадцать на балу дебютанток. В семнадцать кронпринц прекрасной эстерии приглашал на свою коронацию представителей дружеских государств. Нас с отцом и матерью в том числе. Так уж повелось, что связи князя Вандерлит разрослись далеко за пределы нашего маленького королевства. Но так или иначе, каким бы большим ни был мир, какой бы поддержкой ни обладала моя семья, никто не пойдет против шарданов. Никто не желает связываться с теми, кто обращается в огромных летающих тварей обладающих не только магией, но и тьмой. И в той же степени никто не хочет лишиться их покровительства. Но, глядя на высокие стены, на горельеф, тянущийся под потолком широкой полосой, пытаясь понять, что хотел изобразить скульптор, я думала не о могуществе драконов и о людском поклонении им, А о том, что ничего подобного в жизни не видела, ни в одном из дворцов, в которых побывала. Мрамор под ногами сверкал неизвестными, выполированными минералами, многие элементы были отделаны золотом, а в другие будто вживили алмазные прожилки. Во всех коридорах, что мы миновали, стояли вытянутой формы светящиеся кристаллы, которые, судя по всему, заменяли лампы. Но даже не это произвело на меня такое впечатление. Атмосфера — вот что меня поразило до глубины души. В воздухе царила совершенно умиротворенная, спокойная, селяющая безопасность атмосфера. Легко дышалась, не ощущалась чужеродности и дискомфорта. В любом другом дворце я всегда понимала, что это именно дворец. Место обитания монархов, придворных и слуг, место, наполненное слухами, интригами, место, в котором не раз случались перевороты. Здесь же ничего такого. Казалось, словно я вошла в священную обитель, в которой находили приют и спасение, сбившиеся с пути путники пристанище, пропитанное историей и душевной теплотой, как ни странно. Такие ощущения вызывали во мне противоречивые чувства, потому что заведомо я ненавидела это место и желала, чтобы оно оказалось ужасным, темным, мрачным, мерзким, даже самым обычным, каким угодно, но не таким. От этого становилось грустно. Грустно от того, что мне даже не за что зацепиться, чем бы подпитать свою ненависть к шарданам. Даже дворец у них священно прекрасен. «Тебя что-то расстроило?» Голос моей сопровождающей выдернул меня из размышлений, заставил рассеянно моргнуть. «Не волнуйся, мы почти дошли. Дворец большой». «Много переходов!» Я ответила ей улыбкой, как бы извиняясь за свою грустную задумчивость. «Скажи, Ринель, если не запрещено, конечно, всех участниц отбора разместили рядом?» Женщина медленно кивнула. «Господин сказал, что никто из претенденток не должен чувствовать свое превосходство» что все должны находиться в равных условиях. Мы подготовили идентичные комнаты, без каких-либо различий. Более того, девушкам предоставлены наряды для прохождения всех испытаний. И есть ряд правил, с которыми вы скоро сможете ознакомиться. А если не следовать правилам, сощурилась я, отправят домой? Это было бы слишком просто. Тягучий, словно патока голос вынудил меня резко вскинуть голову. Через перила третьего этажа слегка перевешивался и смотрел на нас сверху вниз тот, чей взгляд терзал меня в кошмарах, всегда неизменно презрительно холодный, пробирающийся в самую глубь подсознания. Сирам легко спрыгнул вниз. Непринужденно приземлился на ноги, словно ему это не стоило никаких усилий, и что-то сказал на своем языке, обращаясь к Ринель. Она ответила, поклонившись, и тут же исчезла в клубах, взметнувшись от тьмы. «Мы остались один на один, почти как тогда в гостиной моего дома. Только тогда мы были в окружении моих родственников». Теперь все иначе. Под угрозой смерти вы заставили меня явиться на отбор невест. Но как вы собираетесь заставить меня проходить испытания? Поинтересовалась, чуть приподняв бровь. Внутренности прошибло электрическим импульсом, скрутила тревогой. Хотелось согнуться, хватаясь за живот, но я одержалась. Шардан обошел меня по кругу невозмутимо с грацией хищника. В то время, как исходящая от него энергетика клонила меня к полу, словно желая поставить на колени, сам он чувствовал себя превосходно. «Аяна! Аяна! Аяна!» Пророкотал он, будто бы смакуя мое имя на языке. Мои руки стремительно покрывались мурашками. «Маленькая строптивица!» упрямая глупышка, нарисовавшая у себя в голове монстра. Я восхищен твоим упрямством и эгоистичным стремлением сделать все по-своему, отчаянным нежеланием покориться судьбе. Только он остановился передо мной, склонив голову на бок. В рубиновых глазах отражались тысячелетия, уголки губ дернулись в снисходительной улыбке. «Ты сама будешь проходить испытание за испытанием!» «Обещаю!» — прошептала вкратчиво в самое ухо, опаляя кожу леденящим дыханием. Яркий контраст ощущений, от которых шевелились волоски на затылке. Я дернулась от желания прижать ладонь к лицу и стереть след его невидимого прикосновения. «Не лучше ли сразу сказать, что вы задумали?» Деревянным тоном выговорила я. «К чему эта театральщина с отбором?» От тебя вкусно пахнет», — выдал Шардан, игнорируя мой вопрос. «Надо заметить, что выглядел он, как и в нашу первую встречу, слишком идеально. Даже черный с красной вышивкой камзол идеально подходил к его глазам. Тонкий аромат леса и трав». Он напоминает мне о том времени, когда не было войны. Я съежилась, желая отмахнуться и от дракона, и от его слов. Добро пожаловать в мой дом. Неожиданно, непринужденно улыбнулся дракон. Желаю хорошо насладиться вынужденным отдыхом. Арин, позаботиться о том, чтобы твой покой никто не нарушил. Еще увидимся, Аяна. Произнес он и развернулся, собираясь вот так просто удалиться. «Подождите!» — воскликнула, дернув Сирама за рукав. «Это вы приставили ко мне Ринель?» Шардан невозмутимо кивнул. «С мужчиной тебе было бы некомфортно. Оставить кого-то из придворных леди неразумно. Они не обладают никакой подготовкой и не смогут тебя защитить». «А что?» «Она тебе не понравилась? Заменить?» «Нет-нет», — испуганно спохватилась я, растеряв всю свою собранность. «Ринель замечательная?» «Спасибо», — выговорила, ощущая, как щеки трогает предательский румянец. «Ненавижу это». Но Сирам не обратил внимания. Или обратил, но не дал понять. Кивнул и молча пошел прочь лишь в самом конце коридора, растворившись во тьме. Я заозиралась, не понимая, в каком направлении двигаться дальше, но приняла верное решение и осталась стоять на месте. Меньше чем через минуту в нескольких шагах от меня появилась Ринель. Я улыбнулась ей как старому другу. «Не страшно?» — спросила, имея в виду перемещение в подпространстве. И женщина верно меня поняла. Отрицательно замотала головой. Нисколько. Тьма позволяет многое, защищает нас, оберегает от любых тварей. А взамен поинтересовалась я, выразительно приподняв бровь, намекая, что за все нужно платить, даже за привилегии, что дает тьма. Ринель замялась, неловко улыбнувшись. «Господин не велел распространяться об этом. Уверена, придет время, и он сам вам все расскажет». «Расскажет, конечно. Поймает и все расскажет». «При воспоминании о встрече с обманчиво благодушным драконом меня прошиб озноб. Не отрекись я от Марены, помолилась бы ей». Жилое крыло, отданное на растерзание участницам иронического отбора невест. Признаться, до сих пор мне не ясна его суть. В чем смысл? Зачем Шардану жениться не на истинной безвозможности продолжения рода? Ради статуса? Так он у него и так до небес. Ради прихоти? Тогда интересны у сына повелителя забавы. Ничего не скажешь. Крыло заливал искристый, мягкий солнечный свет, а в конце коридора он преломлялся, проходя через огромное витражное окно и рассыпался по полу цветными осколками. Я давно уже не видела ничего настолько же удивительного, как эти разноцветные кусочки мозаики из света. Было в них что-то завораживающее, что заставляло меня остановиться, и предаться воспоминаниям о том времени, когда я еще была частью древнего рода Вандерлит. В конце недели мы ходили с матерью и сестрой в храм Святой Морены. Там был похожий витраж. Наверное, мы слишком усердно молились, раз богиня решила связать меня истинностью с Шаорданом. Нужно было сказаться больной. Каждое проклятое воскресенье... «Твоя комната», — произнесла Ринель, остановившись у первой двери. «Всего я насчитала их семь. Семь одинаковых дверей». «Все претендентки уже прибыли?» — спросила шепотом, не желая привлекать ненужное внимание. «Кого бы то ни было, информацию об отборе невест для господина Сирама у Арана объявили еще месяц назад». Через семь лун был известен список участниц и высланы приглашения. «Ты последняя», — неловко произнесла Ринель, улыбнувшись. «Многие девушки успели освоиться, посещают и общий зал, и хранилище книг, гуляют по склону. Каждое утро в главном банкетном зале проходит завтрак с правящей семьей. Для возможных невест...» Это большая честь. «А повелитель тоже присутствует за трапезой?» — спросила недоверчиво прищурившись, размышляя, зачем великому из великих присутствовать на завтраке с избранницами своего сына. «Все, он тоже», — кивнула Ринель. «Даже вторая жена повелителя и его дети?» — шепотом добавила моя спутница, заинтриговав. О том, что Аскар Халид Ойран имел несколько жен, слухи ходили давно. Первую его супругу вроде как убили дроу, а может быть люди. Никто не знал наверняка. Я готова поверить даже в то, что сам Аскар и помог своей супруге отойти на небеса, чтобы связать свою жизнь с другой женщиной, одной из древних драконов. Неудивительно, что она тоже проклята и до сих пор жива. А уж у кого от нее на свет появились дети, и каким образом, до проклятия или после, вообще неизвестно. Я об этом услышала впервые. Только что. «Выходит, чтобы начать отбор ждали только меня?» Спросила после того, как Ринель повернула бронзовую ручку и распахнула дверь. «Так и есть», — подтвердила она. «Завтра состоится знакомство господина с невестами в сапфировой гостиной. К сожалению, о самом отборе мне мало что известно. Не могу сказать, как он будет проходить и что вас ждет», — вымолвила она, извиняясь взглядом. «Ничего, я ведь все равно узнаю, у меня просто нет выбора», — улыбнулась в ответ и вошла в комнату оцепенела на несколько мгновений, скользя недоуменным взглядом по стенам и мебели. Все казалось таким знакомым. До боли, до немого крика. У вашего господина своеобразное чувство юмора. Изо рта против воли вылетел нервный смешок. Пульс с набатом застучал в висках, оглушая. Ринель понимающе, нахмурилась. «Что-то не так?» «Не нравится? Покои не такие большие, но здесь есть ванная». Засуетилась она и поспешила в другой конец комнаты. «Точной копии моей. Точнее, комнаты, что когда-то была моей. Сейчас у меня ничего моего нет». «Все хорошо, Ринель», — остановила я сопровождающую, испытав чувство вины за то, что заставила эту добросердечную женщину поволноваться. Я немного растерялась, давно не видела такого интересного дизайна, произнесла туманно, обводя руками расписные стены, что напоминали лес, манящий своей свободой и таинственностью, темный и туманный. Посмотрела в звездный сводчатый потолок и закусила губу с внутренней стороны. Мою комнату переделывали по моим предпочтениям на основе моих эскизов. Отец легко согласился затеять ремонт, когда я того пожелала. Нанял лучших мастеров, закупал материал в Истерии, пригласил именитого художника, специализирующегося на росписи стен. Если приглядеться, сразу становится понятно, это не моя комната. Жалкая подделка, насмешка, будто плевок в лицо. Чего этим добивался, Сирам? Хотел произвести на меня впечатление? Что ж, я впечатлена. При следующей встрече обязательно поделюсь с ним эмоциями. Тогда тебя все устраивает? Никаких пожеланий не будет? Озабоченно поинтересовалась Ринель, не спуская с меня пристального взгляда. «Все чудесно», — улыбнулась я, возвращая себе непринужденность и душевное равновесие. «Моя жизнь осталась в прошлом. Не стоит злиться из-за подобного пустяка. Мои вещи уже доставили в гардеробной». Оживилась Ринель, поняв, что я не собираюсь капризничать и просить поменять комнату. Все уже разложили слуги. Не о чем переживать. К тому же ты прекрасно выглядишь. Такая красивая, искренне произнесла она. В темных глазах вспыхнуло огонек восхищения. Похоже, Ринель правда так считала. А я вот думала, что сильно изменилась за пять лет и от былой красоты не осталось и следа. «Бледная тень!» «Спасибо», — поблагодарила я, смутившись. «Можешь немного отдохнуть, освежиться, а затем следует ознакомиться с правилами». Табличку оставили на столе. «После...» «Завтрак» — перебила обеспокоенно, вспомнив о времени. «Меня ведь забрали с рассветом». «Вероятно, обитатели долины, ветров и дворца только просыпаются?» «Да», — улыбнулась Сиренель. — «я приду за тобой через час». Она опустила руку на мое плечо, слегка сжала его и ушла, осторожно прикрыв за собой дверь. «Есть резко расхотелось. Желудок сжался в болезненном спазме».